Глава пятая В последний момент рванул в сторону, избегая страшных когтей. Лапы с треском вспороли землю, погружаясь по локти там, где я только что был. Вот и шанс. Пальцы оказались в рюкзаке раньше, чем осознал, что делаю. Пять бутыльков в слоты, шестой осушил залпом. А вот теперь поиграем. Ирик взревел, пытаясь выдернуть лапы. Разгон для удара сыграл злую шутку. Теперь ему банально не хватало усилия, чтобы вырваться. Милосердие взвизгивает, распарывая воздух, и вгрызается в чешую на спине монстра. Тварь рычит, дергаясь активней, а я стараюсь бить как можно быстрее. Взмах. Удар. Взмах. Удар. Взмах. Окультист вырывается из плена. Замедление. Прыжок назад. Последний замах переходит в удар по чешуйчатой морде развернувшегося монстра. Взвыв, тварь схватилась за рассеченную кожу. Лезвие косы снесло всю плоть с лица, обнажая окровавленный череп. Тугие струи черной дымящейся крови плещут на землю, мгновенно покрывающуюся отвратительной коркой. Ирик, оккультист, сороковой уровень. Здоровье, пятьсот пять из тысячи. Пока тварь орет от боли, зажигаю новую броню и щит. Эх, мне бы пару трупов, я бы его в раз добил. Несколько шагов вперед, и коса взлетает в воздух. Сверкнув в лунном свете, лезвие вгрызается в прислоненную к морде лапу, погружаясь на треть. От такой раны он должен был бы сдохнуть, но Ирик лишь зарычал, второй лапой отбивая милосердие. Снова отскочил назад. Дистанция — мое спасение. Это не боксерский матч. Ирик, оккультист. Сороковой уровень. Здоровье — 305 из 1000. Это не крит. Значит ли, что урон прошел весь из-за удара в незащищенную чешуей область? Моб рванулся вперед, слепо размахивая свободной лапой в воздухе. Пожалуй, бой можно считать оконченным. Резко увиливаю в сторону, одновременно полосуя врага по израненной лапе. От удара его разворачивает вслед за мной, но тварь теряет равновесие и с грохотом рушится нати. Ирик, оккультист, сороковой уровень, здоровье, 105 из 1000. Широкий замах, чтобы сочным хрустом врубиться мобу в череп. Ирик поднял голову и выстрелил длинным языком мне в грудь. От удара выбило дыхание и отшвырнуло на пару метров. Торопливо подскочив на ноги, бросаюсь в новую атаку. А тварь тем временем восстанавливает здоровье. Да что же за чертовщина! С гудением милосердия почти достигает монстра, но Ирик резко отскакивает назад и снова выпрямляется на задние лапы. Срезанное лицо обрастает новой чешуей. Ирик. Окультист. Сыроковой уровень здоровье тысяча из тысячи. Мне показалось, он даже улыбнулся, глядя на мое растерянное лицо. Впрочем, сам виноват. Чего удивляться при разнице уровней в несколько раз? Выпив ману, отпрыгнул в сторону. Тварь двигается быстро, но мне все же хватает реакции. Пока он не успел развернуться для нового броска, полосую косой подставленное плечо. Кожа лопается сразу в нескольких местах, обильно поливая черной кровью землю. Надеюсь, она хотя бы не ядовита. Не хотелось бы наступить в эту дрянь. Новый рык и бросок. Ухожу кувырком в сторону. Ирик, не теряя времени, бросается на меня, раскинув лапы. В последний момент я отпрыгнул назад, спиной упираясь в барьер. Осознав, что я прижат к стене, монстр прыгает снова. Выжимая максимальное ускорение, падаю под ноги моба, выставив лезвие. С отвратительным скрипом чешуя раздвигается прямо надо мной, щедро заливая лицо, забивая ноздри отвратительной вонью. Разъяренный монстр хаотично лупит руками по земле, стараясь выцепить посмевшего вскрыть брюхо гата но я уже поднялся на ноги за спиной. Ирик, оккультист, сороковый уровень, здоровье 643 из 1000, 590 из 1000, 450 из 1000. Падаю на спину, уходя от занесенных когтей. Опережая его всего на несколько миллиметров, бросаюсь из стороны в сторону, не давая поймать в захват. Барьер ткнулся в плечо, и в тот же момент меня припечатало к нему страшным ударом. Чувствуя, как втыкаются поломанные ребра в легкие, сплевываю кровь и оседаю на землю. Милосердие выпадает из рук. Здоровье — один из тридцати. Мана — ноль из пятисот. Выхватив правой рукой пузырёк маны, запрокидываю голову, вливая солёную жидкость в рот. Щит снова загорелся вокруг. Я судорожно хватил ртом в воздух и потянулся за косой. Режущая боль, кажется, взрывает череп. Тварь не успокоилась. Моментально сняв с меня щит, Ирик захохотал, предчувствуя победу. — Убей! Убей! Убей! — слышу я скандирующую за барьером толпу. «Убей! Убей! Убей!» Они не видят в нем монстра. Для них чудовище я. «Убей! Убей! Убей!» Продолжала кричать толпа, а Ирик, как заправский рестлер, пошел кругами по арене, ударяя себя лапами в грудь. «Этих... существ... я хотел вразумить? Оправдаться в их глазах? Да что же ты за тряпка-то такая, Макс?» В гневе сжал кулаки и запустил руку в рюкзак. «Раз я отвратительный некромант, тёмная тварь и не заслуживаю жить, то и буду тем, кем меня считают». «Да!» — орёт зов бездны, едва оказываясь в руке. «Убей!» — кричу вместе с кинжалом, бросаясь на подошедшего врага. Чёрная поволока охватила тело за миг до того, как длинные лапы берут меня в захват. Ирик стремительно прижал к себе, не замечая спрятанного в кулаке оружия. Лезвие входит вплоть как в масло. В голове смеются тысячи голосов, а на меня изрыгает вонючую кровь отвратительный монстр. В его глазах непонимание и испуг. Он уже понял, что проиграл. Руки ослабли, захват распался, а я продолжил вскрывать грудную клетку моба. Чёрная дымящаяся кровь заливает глаза, но я упорно прорезаю путь к сердцу твари. Глаза Ирика потухли. Он зашатался и рухнул на колени. Пинком опрокинув его на спину, сел сверху и широким взмахом рассёк грудину. Отбросив залитый кровью нож, схватился за дыру в теле монстра и со всей силы потянул. Плоть затрещала. Чешуйки брызнули в стороны в моих руках остались куски вырванного мяса. Сквозь рев зрителей и шепот кинжала слышу замирающее сердце. Не теряя времени, погружаю руки в отвратительные внутренности. Перед глазами всплыл атлас анатомии. Я отрываю мешающий кусок легкого и вцепляюсь в завершающие последние удары комок плоти. Вдруг стало тихо. Толпа, кажется, забыла, как дышать, когда я выдернул руку с сердцем Оторванные артерии еще раз дернулись, сливая последние капли крови. А я уже поднялся на ноги. Сжимая пальцами сердце оккультиста, медленно подобрал кинжал и воткнул его за пояс. Устало перебирая ногами, добрался до так и не поднятой косы. Лезвие равнодушно блестело в свете ярких звезд. Бросил взгляд на остывающий комок в руке и убрал его в рюкзак. Окровавленные пальцы сомкнулись на древке. Милосердие сверкнуло, уменьшаясь в размерах до одноручного оружия. «Кто сказал, что я не могу носить два оружия одновременно?» Едва заткнул за пояс косу, барьер исчез. «Правосудие свершилось. Этот человек невиновен», — объявила богиня. «А жители в страхе смотрели мне за спину». Я тоже решил оглянуться. Как и думал. На месте монстра лежало человеческое тело с распаханной грудиной. «Труп есть труп», — напомнил мне кинжал голосом Йогана. «И то верно. Не пропадать же добро», — кивнул я и вытянул руку. Ирик задергался, словно от удара током, и взорвался сотнями мелких осколков. Скелет с наплечником, из которого вырастал костяной нарост, Поводил головой в покрытом ржой шлеме. Глаза призванного светились голубым огнем. Появление скелета вызвало в селянах еще больший ужас. С отчаянным воплем толпа бросилась прочь, стремясь убраться подальше от безумного некроманта. Проводив их громкой усмешкой, прошел мимо застывших, как статуи инквизиторов. Взглянув в глаза Тео, кивнул и вошел на кладбище. В том, что они сообщат о квесте, ни капли сомнения. Похоже, ребята как-то транслировали происходящее на весь клан, если не на весь мир. И пусть. Уже не важно. На кладбище было тихо. Душераздирающие крики остались по ту сторону калитки. Я вообще убежден, что даже войди сюда, рыцари, попали бы в собственную копию инстанса. Еще раз пробежал по описанию задания. Мор, бог смерти, требует, чтобы вы добыли сердце для нового алтаря. Найдите способ его раздобыть, и награда будет воистину божественна. Ну да, это я не помню, как меня за прошлый алтарь вознаградили. Сунув руку в рюкзак, достал остывшее сердце. Посреди погоста тут же вспучилась земля. Костяной постамент в форме огромной чаши вырвался из почвы, Последние комки грязи осыпались, и основание алтаря засияло черным светом. Внутри плескалась гнилая кровь. Ее застывшая корка дрожала, но не лопалась. Осторожно погрузив сердце в эту вонючую жижу, я закрыл глаза и тяжело вздохнул. Мана резко просела до единицы, а сердце в моих руках забилось. Одновременно с первым ударом кровь забурлила. В тишине кладбища засохшая корка треснула оглушительно громко. «Я принимаю твою жертву». В этот раз в голосе Бога еще меньше эмоций. Он словно монотонно читал скучную книгу. «И предлагаю награду, если ты подтвердишь, что этот алтарь станет моим». Скелет встал у меня за спиной, с интересом заглядывая через плечо. «Что ты предлагаешь взамен?» Мне показалось, или Мор и вправду растерялся. Я дарую тебе новую силу. Мне не нужна новая сила костей и яда, Мор. Я хочу усилить призыв. Он на миг замолчал. Даже глаза светились не так ярко. Наконец кивнул. Ты принесешь благо всему пантеону хаоса. Анубис согласен укрепить твои навыки, некромант. Я кивнул. И выпустил сердце. Едва пальцы показались над поверхностью, кровь застыла, обращаясь в камень. Алтарь Мора, Бога Смерти. Почти одновременно с высветившейся надписью в небе прогрохотало новое сообщение администрации. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Мор, Бог Смерти, получил новый алтарь. Все прислужники пантеона хаоса усилены. Мой покровитель кивнул и отступил, пропуская ко мне высокого повелителя мертвых. Собачья голова, почти черное поджарое тело, завернутое в бело-золотые одежды. Резной посох в руке. Так вот ты какой, Анубис. Совсем как на рисунках в Египте. «Я дарую тебе усиление навыков призыва, некромант!» Он вытянул свободную руку. Передо мной вспыхнули три пентаграммы, и тут же стоило сосредоточить на них внимание, распались черными искрами. Пока боги еще не ушли, я решил проверить их дар. Два заклинания усилились на шесть уровней. И одно новое. «Поднять нежить. Уровень четырнадцать». Мана 200 превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Количество призываемых скелетов ограничено уровнем игрока. Здоровье — 160 плюс 104. Урон — 80-105 плюс 13-13. Призвать скелета мага. Уровень 10. Мана 250. Превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Использует начальные заклинания одной случайной стихийной магии. Количество призываемых скелетов ограничено формулой уровень игрока разделить на 5. Здоровье 100 плюс 104. Урон ядом 11 плюс 13-13. Урон воздухом 6-22 плюс 13-13. Урон огнем 12-16 плюс 13-13. Урон холодом. 6-9, плюс 13, минус 13. Пассивные навыки. Управление нежитью. Уровень 13. Увеличивает здоровье и повышает урон призванных скелетов. Здоровье плюс 104. Урон плюс 26. Я довольно хмыкнул и отвернулся от гримуара. Поздравляем, задание выполнено. Ты получил, что хотел мор натянул капюшон явно намереваясь оставить меня одного продолжай служить пантеону и постой покровитель оборвал я его почему смерть величайшие боги наверхкома вообще вошли в пантеон хаоса анобис растворился в воздухе будто его и не было мор отбросил капюшон и установил на алтарь свои часы только теперь песок в них светился зеленоватым огнем. «Что, по-твоему, пантеон, некромант?» «Это боги?» — развел я руками. «Это альянс союзников. Мы появились в неверкоме разделенные на два лагеря. У нас не было выбора. Но я понимаю, к чему ты клонишь, смертный». Он замолчал, наблюдая, как песок медленно пересыпается в клипсидре. «И...» Есть заветы, оставленные нашим создателем, некромант. Еще ни один бог не смог отделиться от пантеона. Все, кто этого хотел, погибали. Потому что сильный жрет слабого. Его костлявый палец ткнул мне в грудь. Отделившись от пантеона хаоса, у нас ничего не останется. Ты представляешь текущее положение дел, некромант. В мире слишком мало алтарей, чтобы хватило... На новый пантеон. Я только что создал новый, кивок в сторону камня. И если нужно, наковыряю столько сердец, сколько потребуется. Почему ты так решил? Потому что я этого хочу, Мор. Мне не нужна война с порядком. Я хочу быть сам по себе. А для этого от хаоса нужно отказаться. Он кивнул и у меня перед глазами вспыхнуло сообщение. «Бог-покровитель выдал вам мифическое задание. Принять? Да? Нет?» «За тобой начнут охоту. Ты станешь изгоем. Никто тебе не поможет, но каждый пожелает убить», — обрекающе проговорил Мор. Я усмехнулся, принимая квест. «Никто!» не остановит смерть.